Глава 13 Я посмотрел на сидящего рядом Егора. Он заметно нервничал, глядя в окно моей машины, на которой мы ехали за город, в поместье его отца, где собирались почти все представители клана Ушаковых. Юбилей одного из них — святое дело всем собраться, а еще где-то там находилась Люсинда, которую он отправил вперед, чтобы она смогла познакомиться с его родителями наедине, как они настаивали. Похоже, что именно это являлось основной причиной нервозности Егора. «Хорошо, что я настоял на том, что поеду на своей машине. А то есть у меня подозрение, что меня взяли в качестве громоотвода, мол, при постороннем керне большинство ушаковых будет вести себя прилично. Вот только я такого сильно не люблю. Вот и оставил себе возможность свалить тихонько. Может, и Люську с собой прихвачу, если совсем достанут». Где-то сзади за нами ехал Андрей Никитич, которого слегка задержали дела, И он впервые опаздывал на это сборище. Обычно, как объяснил мне Егор, глава клана пребывал первым. Он и Люсю туда согласился отправить, потому что прадед ее в любом случае защитит. Они вроде нашли общий язык. Вот только я никак не мог понять, какого хрена я-то на это подписался. Мы тоже немного задержались, подписывали контракт с «Кристалл», подписание которого отложили на сутки, пока юристы Ушаковых каждую букву не проверили. Когда я пришёл к главе Ушаковых рассказать про то, что его правнук слегка мозгом повредился, но, как ни странно, я его в этом поддерживаю, то оказалось, что Егор уже его морально подготовил, и Андрей Никитич успел всё обдумать. егор он сразу ответа не дал. Сказал, что ему нужно немного времени, чтобы принять решение, но мне удалось его продавить, потому что, как ни странно, но глава Ушаковых не был настроен категорически против. Скорее, он колебался, взвешивая все плюсы и минусы. «Наверное, вы оба правы», — наконец сказал он, когда я привёл свои аргументы, которые он предложил мне озвучить. «Кланы слишком долго жили изолированно, полностью дистанцируясь от людей, которые составляют большую часть населения Империи. Сомневаюсь, что это самое население полностью уверено, что мы вообще-то тоже люди. Так дальше продолжаться не может. Ведь, по сути, людям плевать на нас, главное, чтобы их не трогали». Но ведь совет кланов — это ещё и законодательная власть. А как мы можем продолжать принимать адекватные законы, если понятия не имеем в большинстве своём, чем эти самые люди живут? И ведь чем дальше, тем мы всё дальше и дальше дистанцируемся. А это ведёт нас в никуда, в тупик. Вы поэтому разрешили Егору почти революционный поступок совершить — жениться на самой обычной даже больше, чем просто обычной девушке. Не удержавшись, я всё-таки задал этот вопрос. «Кроме того, что у меня есть теория, которая нашла подтверждение, и того, что Егор по-настоящему счастлив?» Андрей Никитич усмехнулся. «Мне нравится эта девочка. Мы с ней прекрасно провели время и начали чему-то учить друг друга. В частности, я понял очень чётко, надо уже постепенно раскрываться, иначе мы так и будем продолжать получать на каждую трагедию лишь равнодушие». «Нельзя сопереживать тому, о ком только в светской хронике читаешь, да и то мельком». Он встал и прошёлся по кабинету, заложив руки за спину. «Если бы люди не воспринимали нас как нечто странное и живущее где-то там...» Он махнул рукой в сторону. «То Подоров уже давно взял и тот скрывающийся отряд и на главных зачинщиков вышел. Их бы просто уже сдали сочувствующие граждане. А так все думают, что это проблема кланов». «Просто не осознают, куда такое отношение может завести страну. Мы, конечно, сами виноваты в таком положении дел, но ведь сами можем его и исправить. Ты знаешь, когда произошёл прорыв у Подорова?» «Откуда? Он со мной подобной информации не делится». Я развёл руками. А вот со мной поделился. Это произошло через пару дней после того, как вы с Вольфом героями газет стали. Ему позвонили и сообщили про подозрительные шевеления». «Потому что увидели, что вы такие же люди, как и они. Что за Вольфом могут прийти его женщина чуть ли не со скалкой в руке, чтобы вытащить эту пьяницу с злачного места? А ведь они ещё и беременные, бедняжки. А он хоть и пьяный в дрободан, но такой милый и совсем не страшный. А ещё его хотели не так давно убить, несколько раз причём. А за что? За что хотели ещё не родившихся детей сиротами оставить? Непорядок». Надо намекнуть спецслужбам, что они совсем мышей не ловят». Я внимательно его слушал, но добавить мне было нечего. Чисто интуитивно я сам пришёл к выводам, которые сейчас подтверждают Ушаков. «Может, кто-то и будет кривиться, глядя на нас с Егором, плевать. Это пойдёт на пользу кланам. А у Андрея Никитича хватит сил и авторитета, чтобы заткнуть арты самым горластым. Я-то пока могу только пристрелить, но это слишком радикально». «Заключайте договоры». Прежде пусть мои юристы изучат, а там посмотрим, к чему ваша авантюра нас всех приведёт. И вот после всех проверок мы подписали все бумаги. Михаил Рудольфович чуть не подавился, когда увидел входящего в зал для переговоров невозмутимого Егора. Он, похоже, до конца не верил, что это не глупая шутка. А вот начальника охраны Кристалл, похоже, уволили, потому что первое, что сказал Егор, когда все друг друга поприветствовали и расселись за столом, звучало примерно так. «У вас силовой контур внешней охраны разомкнут в двух местах. Это так и задумано, или вам его неправильно установили? Если последнее, то я пришлю сегодня своих специалистов, пусть посмотрят, что можно сделать». Даже я не заметил этих разрывов, хотя изучал этот проклятый контур на вот этом конкретном здании. А вот Ушаков сразу увидел нарушение в своём детище. Ну, не знаю, может быть, именно это убедило руководство «Кристалл» в том, что Егор именно то о ком я говорил – Но переговоры после этого прошли в абсолютно деловой обстановке без каких-либо проблем. «Объясни мне ещё раз, зачем я еду на эту чистоушаковскую вечеринку?» Я покосился на сидящего в пассажирском кресле Егора. «Потому что тебя прадед пригласил, и ты не смог отвертеться», ответил Егор рассеянно. «Люся беременна. Я чуть на тормоз не нажал от такой новости. Поздравляю, вы молодцы». Я улыбнулся. «Надо же, как интересно». «Костя, мы можем ехать быстрее?» Внезапно спросил Егор и выпрямился, хотя до этого ехал весьма вольготно, развалившись на сиденье. У меня какое-то стрёмное предчувствие. Словно в ответ на его слова сработал передатчик. Егор поднёс руку к уху и активировал связь. Покосившись на меня, он что-то сделал, и звук стал объёмным, так что я услышал то, что говорит Устинов. «Ушаков на связи». Его голос звучал довольно сухо. Вот только мы обознали его никто не решился бы потревожить, если бы не произошло что-то экстраординарное. Егор Александрович поступил сигнал о нападении из поместья, от начальника их охраны, но сигнал прервался, и поместье не выходит на связь. Егор так сильно побледнел, что сравнялся цветом с моим пальто. «Устинов, собирай всех, кто не занят, и вы к поместью, быстро! Фролов!» Это был водитель Андрея Никитича. Все водители также были в подчинении Егора и обязаны были носить передатчик, чтобы он мог с ними связаться. «Разворачивайся! Возвращайтесь в городской дом! Без моих дополнительных указаний выезды запрещены! Выполняй!» «Кретов! Кретов! Ответь!» Насколько я понял, он сейчас пытается связаться с люскиным водителем, но ответа не получает. «Костя!» Он повернулся ко мне, но и без него знал, что нужно делать. стиснув зубы, я нажал на газ, выдавливая из машины все, на что она была способна. Быстрее было бы телепортироваться. «Вот только я не знаю координат поместья. Я там ни разу не был». «Почему охрана связалась с Устиновым, а не с тобой?» «Спросил я, чтобы хоть как-то его встряхнуть». «Они связались с дежурным», — процедил Егор. «Поместье не включено в общий контур защиты. Я за его охрану не отвечаю». «Что за бред?» «Отец настоял, он не хотел, чтобы я...» Егор вцепился себе в волосы. «Что же ты наделал, идиот?» «Я так и не понял, к кому было обращено последнее выражение». Он обвинял отца или себя. Зато я понял другое. Это и есть последняя акция отряда. И я просто не представлял, какие будут последствия. Мы влетели на территорию поместья без препятствий. Охраны периметра не было вообще. Егор выскочил чуть ли не на ходу, доставая пистолет и бросая мне ещё один. Он, похоже, действительно чувствовал себя голым, хоть без какого-то оружия. Пробежав пару метров, Егор оступился. Всё-таки нога у него ещё не полностью восстановилась. Возле дома шёл бой. Те, кто находился внутри, еще держались. Охрана, хвала богам, додумалась запереться внутри, да и сами Ушаковы были на что-то способны. Только вот нападавших было слишком много, и кое-где они уже смогли прорваться внутрь. Так что и внутри огромного величественного строения уже вовсю сражались. Вдвоем против такой оравы нам делать было точно нечего, нас просто сомнут, но и не делать было невозможно. Уже очень скоро мы с Егором стояли спина к спине, завязнув в кольце врагов. Я держал щит от физического воздействия. Даром, к счастью, никто из них не владел и периодически атаковал. Но я мог воздействовать только на одиночные группы. Патроны закончились уже давно. Если бы не щит, мы бы уже валялись на траве без признаков жизни, а так пока держались, вступая чуть ли не в рукопашную, потому что от проникновения внутрь удерживаемого круга щит не защищал. Можно было, конечно, поставить более плотный, но тогда мы сами из-за него не смогли бы атаковать — Егор всё сильнее приподал на ногу, я же чувствовал, как по боку стекает тонкой струйкой кровь. Хотелось плюнуть на всё и призвать смерть, инстинкт самосознания буквально орал об этом. Но магия смерти не избирательна. ей всё равно, кого забирать. А в доме находились почти все Ушаковы, там была беременная ребёнком Егора Люся, в конце концов. Я попытался воздействовать на время, но их всё равно было слишком много. Поняв, что так мало чего добьюсь, только быстрее выложусь, я отозвал дар, продолжая работать чисто физически. Всё слилось в какой-то бесконечный поток. Подсечка, болевой, удар ножом, следующий. Сука. В какой-то момент я понял, что всё. Отшвырнул очередного нападавшего. Я не успевал отреагировать на следующего и упал на одно колено. При этом мне удалось перехватить его руку с ножом. Развернув его, я всадил нож ему в грудь его же рукой. Оттолкнув тело этого урода, я успел выдернуть нож и метнуть его в следующего. За спиной застонал Егор, и вот тогда я уже точно знал, что сейчас призову пелену мрака и плевать на последствия. Из последних сил я заорал мысленно, пытаясь докричаться до паразита. «Да где же тебя демоны носят вместе с твоим приятелем, когда вы так нужны?» Я не знаю, я ли сумел выйти на новый уровень общения с котом, или он наконец-то почувствовал, что его хозяину и его близким пришёл кобздец, Но почти сразу же в толпу, составляющую отряд, ворвался чёрный единорог и брызжущим из глаз и ноздрей огнём. На его спине сидел вздыбившийся кот и завывал на одной ноте, а вдалеке раздался рёв двигателей. Подчинённые его спешили, как могли, на помощь. «Продержались», — тупо пронеслась в голове мысль. «Мы продержались, оттянув на себя большую часть нападавших и дав тем самым шанс людям в доме. Пространство вокруг нас мгновенно очистилось». До этого момента я не видел, как убивает лошадь князей бездны. У этих тварей не было шансов. Рог светился, не переставая, а сам Зелон носился по полю накалывая врагов на рог, топча, а то и вовсе откусывая части тела, оставаясь при этом практически неуязвимым к оружию, которым от него пытались защититься. Пару раз его достали. На шкуре появились глубокие кровоточащие царапины, но это лишь привело адского коня в бешенство. Я наблюдал за ним, Почувствовав, как на губах появилась мрачная усмешка, но не стал себя одёргивать. В этой ситуации вполне нормально получать удовольствие от гибели врагов. Судя по подбадривающему выкрику, Егор сейчас чувствовал то же самое. На периметр въехали бронированные машины, и оттуда выскочили парни в броне, вооружённые до зубов. «Зелон!» — я крикнул, бросаясь единорогу на перерез. Потому что, увлёкшись, он уже не видел разницы между своими и чужими. В какой-то момент мне показалось, что он не остановится. Но Зелон затормозил в паре метров от меня, забив в воздухе передними копытами и чуть не скинув при этом со спины орущего кота. Единорог встал передо мной, слегка дрожа всем телом, и я потрепал его по шее. «Ты молодец, ты всех нас спас. Можешь ужинать». Паразит спрыгнул на землю, а Зелон начал стаскивать трупы в одну большую кучу. При этом я заметил, что он тщательно отбирал тела, волоча себе на стол только тех, кого лично приговорил. К нам быстро бежал Устинов. Парни зачищали периметр. Бой в доме тоже не был уж слишком интенсивным. По дороге Устинов кого-то прирезал из недобитков. В это время мимо Зелон протаскивал свою очередную жертву. Остановившись и внимательно осмотрев труп, единорог подтолкнул его застывшему в замешательстве мужчину. «Ну что стоишь, жри пока тёпленький!» — крикнул я. «Не видишь, тебе его от всей души предлагают!» «Хм...» «Спасибо, я уже поужинал». Устинов кашлянул и глянул шальным взглядом на Зелона. «Эм, угощайся». Он указал зверю на труп. «Молодец всё-таки, Егор, хорошего заместителя воспитал». «Устинов, доложи». Я оглянулся. Егор уже отдышался и встал с земли, на которой до этого сидел. «Потом добычу поделите». «Периметр почти чист, в дом пока не входили. Судя по сообщениям, хозяева и гости с частью слуг смогли забаррикадироваться в большом зале и вполне успешно держат оборону», – отрапортовал Устинов. «Пока не входите, я сейчас сам гляну. И возьмите уже парочку живьём». Егор поморщился, когда услышал очередной крик. Мы двинулись к дому, идя осторожно, старательно оглядывая всё на своём пути и от того медленно. Огромной силой взрыв прогремел, когда мы с Егором преодолели половину пути». Не удержавшись на ногах, мы повалились на землю. В ушах звенело. Ощущение было такое, словно я снова попал под крик Банши. Сквозь звон в ушах мне удалось встать на колени, и я с возрастающим ужасом смотрел, как вылетают стёкла, и из окон наружу рвётся пламя. Причём из всех окон, которые я видел. На этом фоне второй и третий взрывы прошли почти незамеченными. Время замерло, хотя я даже и не думал призывать дар. В этом замедлении я увидел, как Егор вскочил на ноги и бросился к горящему дому. Он что-то кричал, но я не мог расслышать из-за шума в ушах. Несколько долгих секунд я тупо смотрел на него, а затем вскочил и побежал за ним. Мы пробежали десяток метров, прежде чем я сумел догнать Егора и повалить его на землю. Он вырывался молча, но я навалился всем телом, не давая подняться. Внезапно сильное тело подо мной содрогнулось, и Егор ударил по земле кулаком. «Нет!» Он снова ударял по земле. «За что? Господи, за что?» Обмякнув, он затих, уткнувшись лбом в холодную землю. Я же не спешил его освобождать, глядя при этом на догорающий особняк, ощущая мощную волну смерти, которая вырвалась из погибшего дома. Перевел взгляд на Егора и содрогнулся, увидев в черных волосах тонкую белую прядь. «Вот теперь я точно не могу себе представить, что будет дальше». Поняв, что Егор больше не будет пытаться себя навредить, я поднялся на ноги и побрел корущему Устинову. Надеюсь, он взял кого-то живым. И у меня с этим живым сейчас очень вдумчивый разговор произойдет. Настолько вдумчивый, что он очень сильно пожалеет о том, что остался жив.